Глава двадцать пятая Подобно грозе Поутру, когда в сером предрассветном сумраке ее разбудила Кавинда, Эгвейн, как ни странно, чувствовала себя вполне отдохнувшей. Ей не терпелось отправиться в город как можно скорее и разузнать там как можно больше. Зевнув и потянувшись, она мигом вскочила на ноги, торопливо умылась, наспех оделась и едва не забыла причесаться. Наверное, она убежала бы в город не позавтраков да только приметившая девушку Сорлея мигом положила конец этой затее, что, возможно, было и к лучшему. «Зря ты так рано ушла из парильни», — заметила Эмис, принимая из рук Радеры миску с кашей и сушеными фруктами. В палатку Эмис набилось около двух дюжин хранительниц мудрости, так что Радере, Кавинде и одетому в белое мужчине по имени Дойлан, еще одному Гайшайн из Шайдо, приходилось беспрерывно сновать туда-сюда, обслуживая эту араву. «Руарк рассказал нам немало интересного о твоих сестрах. Наверное, и ты сможешь что-нибудь добавить». После стольких месяцев притворства Эгвейн не пришлось гадать, о каких сестрах идет речь. Хранительница имела в виду посольство из башни. — Я расскажу все, что смогу. — А что сообщил Руарк? — Ну, прежде всего, он выяснил, что Айс Седай шесть, и две из них красные. — Две, а не одна. Эгвейн не могла не подивиться глупости или наглости Элайды. И одну-то красную было неосмотрительно включать в такое посольство. Хорошо еще что возглавляет его серое. Большинство хранительниц мудрости возлежали на ковриках широким кругом. «Не дать не взять спицы от колеса», и лишь некоторые сидели или стояли на коленях. Как только были названы имена прибывших Айси Дай, все взгляды обратились к Эгвейн. «Боюсь, что я знаю лишь двух из них», — осторожно произнесла девушка. «Айси Дай в башне немало», А я слишком недолго пробыла сестрой и не успела познакомиться со многими. Хранительницы, понимающе кивнули. Нессон Бихара славится своей беспристрастностью. Она непременно выслушает все мнения, все сопоставит и взвесит, и лишь потом вынесет решение. Она вникает во все и замечает малейший изъян в доводах. Ей ничего не стоит глянув раз на страницу, слово в слово повторить, что там написано. Или точно так же повторить разговор, состоявшийся при ней год назад. Однако порой она разговаривает сама с собой или размышляет вслух. Руарк говорил, что ее интересует Королевская библиотека. Помешивая кашу, Бейер не сводила глаз с Эгвейн, и он слышал, как она бормотала что-то насчет «печатей». Среди хранительниц пробежал встревоженный ропот, но стоило с прокашляться, как все смолкло. Зачерпнув ложку каши, в ней попадались кусочки сушеной сливы и еще каких-то сладких ягод. Эгвейн призадумалась. Конечно, если Элайда перед тем, как усмирить Суан, допросила ее, а уж это она сделала непременно, ей наверняка известно о трех сломанных печатях. Две припрятал Ранд. Эгвейн дорого бы дала, чтобы узнать, где. В последнее время он, похоже, перестал доверять кому бы то ни было. Одну печать, найденную в Танчика, Илайн и Найнив доставили в Салидар, и о ней-то Элайда знать не могла. Если, конечно, не имела Саглядатаев в Салидаре. Об этом стоит поразмыслить, но не сейчас. Надо полагать, Элайда изо всех сил старается разузнать что-либо насчет остальных печатей. Вполне возможно, потому-то она и послала Несон в Королевскую библиотеку. Вторую в мире после книгохранилища Белой башни. Эгвин проглотила сушеную сливу и поделилась этими своими соображениями с хранительницами. «Вчера вечером я говорила то же самое», — буркнула Сорелея. «Айрон, Калинда, Эдарра, отправляйтесь в библиотеку. Втроем. Три хранительницы мудрости обязаны найти то, что требуется, раньше, чем одна из айси -дай. У всех трех вытянулись лица. Королевская библиотека была огромна, и искать в ней неведомо что представлялось делом безнадежным, но не столь безнадежным, как спорить с Орелейей. Тяжело вздыхая и недовольно ворча, три женщины отставили в сторону миски с кашей и, не мешкая, направились к выходу. «Ты сказала, будто знаешь двух», — продолжила сарелея прежде чем они успели выйти из палатки. «Одна, стала быть, это Нессон Бихара, а кто другая?» Сара Немдал», — отвечала Эгвейн. «Но пойми меня правильно, близко я не знаю ни ту, ни другую». Сарен похожа на большинство белых сестер. Во всем старается руководствоваться логикой и удивляется, когда кто-то действует, повинуясь порыву. Но нрав у нее есть и крутой, только она редко дает ему волю. Зато уж если даст, берегись, нос откусит, моргнуть не успеешь. Правда, выслушать чужое мнение, нравится оно ей или нет, Сарен готова всегда и она умеет признавать свою неправоту. Отправив в рот очередную ложку, Эгвин попыталась незаметно приглядеться к хранительницам. Кажется, ни одна из них не заметила ее неуверенности. А ведь девушка чуть не сболтнула, что ты и глазом моргнуть не успеешь, как эта Сарен спровадит тебя скрести полы. Обеих сестер она знала лишь потому, что, будучи послушницей, присутствовала на их уроках, и лишь настолько, насколько послушница может знать наставницу. Нессон, стройная уроженка Кандера с птичьими глазами, даже стоя спиной к ученицам, могла мгновенно определить, какая из них отвлеклась хотя бы на миг. Под ее руководством Эгвейн довелось изучать несколько предметов, тогда как у саран она побывала всего на двух лекциях, которые касались природы реальности». Но и этого оказалось достаточно. Трудно забыть женщину, совершенно серьезно утверждавшую, будто красота и безобразие одинаково иллюзорны. Особенно если эта женщина столь хороша, что редкий мужчина не проводит ее взглядом. «Надеюсь, ты все же припомнишь что-нибудь еще», промолвила Бэйр, приподнявшись на локте. «Похоже, ты у нас единственный источник сведений». «Ну, конечно», — смекнула, хотя и не сразу Эгвейн. Бэр и Эмис, должно быть, попытались заглянуть в сны Айси Дай, и безуспешно. Те всегда ограждали свои сны». Эгвейн не успела обучиться этому до ухода из башни, о чем весьма сожалела. «Я постараюсь. А в каких покоях дворца они разместились?» Это следовало узнать в первую очередь. Эгвейн вовсе не желала, направляясь к Ранду, когда ему заблагорассудится вернуться, нарваться на одну из этих сестер, особенно на Нессон. Сарента, может, и не вспомнит какую-то там послушницу. Но Нессон никого не забывает. Хуже того, насчет Эгвейна Алвир в башне ходило столько толков, что ее неровен час могут опознать и другие Айси Дай, которых сама она знать не знает. Они отвергли предложение Берлиэйн предоставить им кров и прохладу. Кмура ответила Эмис. Даже на одну ночь. С точки зрения аильцев, отказ принять гостеприимство даже от кровного врага считался постыдным. Они остановились у женщины по имени Арилин. Среди древоубийц она считается родовитой. Руарк полагает, что Коэрен Сэлдайн знала эту Арелин и раньше. «Шпионка», — уверенно заявила Эгвейн. «Или лазучица Серый Айя, или личная шпионка Коэрен». Несколько хранительниц мудрости что-то сердито пробормотали. Сэрлея презрительно фыркнула, а Эмис тяжело вздохнула. Кое-кто отреагировал иначе. Зеленоглазая седовласая Карелна — не женщина, а сущий ястреб — с сомнением покачала головой, а худощавая рыжеволосая остроносая Тиолин посмотрела на Эгвейн с нескрываемым недоверием. Шпионство противоречило Джи Тох. Хотя как это согласовывалось с обыкновением ходящих по снам выведывать все, что требовалось из чужих снов, Эгвейн так и не уразумела. А говорить хранительницам о том, что Аисседай не следует Жиитох, бесполезно. Они это прекрасно знали, знать-то знали, но кажется, до конца все же не верили. Однако, что бы не думали они, Эгвин в своей правоте не сомневалась. Галдриан, последний король Кайриена, имел советницу Аисседай по имени Нианда Мурвин. Она держалась в тени а вскоре после убийства короля исчезла из города. Однако, как удалось выяснить Эгвейн, в свое время она не раз наведывалась в загородное имения леди Арелин. И была это не Анда из серой Айя. «Они разместили под кровом Арелин сотню солдат», — вкратчивым тоном добавила Бэйр. «Объясняют это тем, будто в городе еще не восстановлен порядок». Но мне кажется, дело тут в другом. Они просто-напросто опасаются Аил. На лицах некоторых хранительниц появилось заинтересованное, но определенно беспокойное выражение. «Сотню!» — воскликнула Эгвейн. «Они что, привели с собой сотню воинов?» Эмис покачала головой. «Какую там сотню?» «Более пятисот». Разведчики Тима Лана выяснили, что все это войско встало лагерем к северу от города, в половине дня пути. Руарк упомянул об этом, и Койрен Селдейн сказала ему, будто все эти солдаты — что иное, как почетная стража, а в город их не вводят, чтобы не встревожить нас. Они намереваются сопроводить Каракарна в Тарвалон. Голос Сорелея мог расколоть камень. Но даже он казался мягким в сравнении с выражением ее лица. Эгвейн предпочла не напоминать им о письме Элайды Кранду, чем чаще хранительницы вспоминали о том послании, тем меньше оно им нравилось. Ранд не настолько глуп, чтобы принять подобное предложение, заявил Эгвейн, но думала она совсем о другом. Конечно, пятьсот человек и впрямь могут представлять собой почетную стражу. Вполне возможно, Элайда решила таким образом польстить дракону Возрожденному. Так или иначе, у Эгвейн появились кое-какие соображения, но их она пока предпочитала держать при себе. Неосторожное слово, и Эмис, и Либейр могут отдать Эгвейн распоряжение, которым она не сумеет подчиниться. Или того хуже. Ее обмолвка вызовет вопросы у Сарелеи, а от той увильнуть не удастся, Это все равно, что в заросли шиповника угодить. А Эгвейн по-прежнему хотела поступать так, как считала верным сама. Я полагаю, вожди следят за теми солдатами. Половина дня пути, а точнее целый день, ведь солдаты башни не аильцы, расстояние немалое. Особой опасности этот отряд не представляет, но осторожность в любом случае не повредит. Эммис кивнула, а Сорлея бросила на Эгвейн такой взгляд, будто та спросила, стоит ли в полдень солнце в зените. Разумеется, вряд ли вожди кланов допустят подобную ошибку. Эгвейн прочистила горло и сказала, «Ну что ж, мне кажется, нам следует поступить так. Если кто-нибудь из Айсседай направится во дворец, кому-то из вас надо будет отправиться следом». И проверить, не начнут ли они расставлять ловушки. Хранительницы дружно кивнули. Две трети из них по части обращения с силой не намного превосходили Саралею, едва способную обнять Сайдар. Другие же не уступали Эмис, которая вполне могла потягаться чуть ли не с любой Айссидой из тех, кого знала Эгвейн. Навыки и умения Хранительниц, конечно же, отличались. В чем-то разительно а в чем-то слегка от навыков и умений айс но они вполне позволяли обнаружить любые нежелательные ухищрения. И мы должны убедиться, что их действительно всего шесть. Это вызвало вопросы, и Эгвейн пришлось пуститься в объяснение. Хранительницы, даже те из них, которые умели направлять силу и читали написанные в мокрых землях книги, понятия не имели о разработанных айси правилах, относительно способных касаться истинного источника мужчин. Аильцы считали обладавших этим даром мужчин избранными для того, чтобы отправиться охотиться на темного. Молодые воины, у которых обнаруживалась способность касаться соедин, уходили на север, в запустение. Назад никто из них не возвращался. С другой стороны... Эгвейн и сама ничего не знала о таких ритуалах, пока не попала в башню. Всякие росказни она, конечно же, слышала и раньше, но они имели мало общего с действительностью. «Ранд способен справиться с двумя женщинами сразу», — заключила Эгвейн. Уж это она знала не понаслышке. «А может быть, сладит и с шестью». «Но дело не в этом. Если Айс Седай окажется больше, чем объявлено», Стало быть, они в конце концов солгали, пусть даже дело в обычной недомолвке. Эгвейн едва не поежилась под хмурым взглядом хранительниц. Она всегда помнила о том, что ложь навлекает тох, но в ее случае другого выхода не было. Оставшееся время завтрака прошло за обсуждением того, кому из хранительниц отправляться сегодня во дворец и кому из вождей поручить подбор воинов, и мужчин, и дев которые выяснят, сколько же на самом деле прибыло Айсидай. Вопрос был важен и очень непрост. Хранительницы, пусть весьма неохотно, вынуждены были признать, что кое-кто наверняка откажется выступить против Айсидай, а кое-кто напротив, может решить, что любую угрозу Каракарну, пусть даже она исходит от Айсидай, проще всего отвратить с помощью копья. Похоже, подобная точка зрения представлялась привлекательной и некоторым хранительницам. Саралея, например, высказывалась в том смысле, что не будь в городе Айсседай и тревожиться бы ни о чем не пришлось. В конце концов, это ответственное дело порешили доверить лишь Руарку и Манделайну из Дерейн. «Только пусть вожди не привлекают к этому все свои Аман», — предупредила Эгвейн. Ушанита схватится за копья при малейшем намеке на угрозу. Это высказывание повлекло за собой немало пристальных, а иногда и недовольных взглядов. Оно понятно. Глупых женщин среди хранительниц не было. Эгвей Эгвейна дно. Ни одна из хранительниц мудрости не упомянула о том, что Аил некогда подвели Айседай и будут уничтожены, если подобное повторится. Обычно же это происходило всегда когда речь заходила об Айс-Седай. В обсуждении Эгвейн почти не участвовала, а предпочла подналечь на вторую миску каши, чем заслужила одобрительный кивок Сэрлей. Девушка вовсе не добивалась похвалы. Во-первых, она и вправду проголодалась, а во-вторых, надеялась, что ежели помолчит, то они и глядишь забудут. И эта уловка вроде бы удалась. Как только завтрак и обсуждение подошли к концу, Эгвейн устремилась к своей палатке, спряталась за пологом и проследила за тем, как небольшая группа хранительниц под предводительством Эмис направилась в город. Как только они скрылись за ближайшими воротами, девушка выскользнула наружу, а Ильцы и Войны и Гайшайн сновали повсюду, но хранительниц мудрости поблизости не было. И когда Эгвейн неторопливо зашагала к городской стене, никто не обратил на нее внимания. А если кто и обратил, то наверняка подумал, что она отправилась на обычную утреннюю прогулку. Налетевший ветер принес с собой клубы пыли из старого пепла и сожженной слободы. Но Эгвейн не сбавил шагу. Пусть все считают, что она отправилась гулять. Неожиданно для Эгвейн разузнать дорогу ко дворцу леди Орлин оказалась не так-то просто. Ни долговязая торговка, продававшая по непомерной цене сморщенные яблоки, ни пухленькая белошвейка, у которой глаза полезли на лоб, когда в ее лавку вошла аильская дикарка, ни лысеющий ножовщик, надеявшийся заинтересовать посетительницу своим товаром, ничего не знали ни о самой леди, Не о том, где она живет. Только обратившись к узкоглазому серебряных дел мастеру, неотрывно следившему за Эгвейн, пока она находилась в его лавке, девушка, наконец, узнала то, что ей требовалось. Шагая в толпе, она молча качала головой. «Конечно, ей следовало помнить, что Кайрен слишком велик, и в таком городе далеко не всякий знает, где чей дом». Три раза Эгвейн сбивалась с пути, и два раза ей пришлось подолгу расспрашивать встречных, но в конце концов она оказалась вплотную к стене конюшни, где сдавались в наем стойла. Осторожно заглянув за угол, она увидела перегораживавшую улицу темную каменную громаду с узенькими стрельчатыми оконцами, угловатыми балконами и ступенчатыми башенками. Впрочем, для дворца, насколько могла судить Эгвейн, Здание было не столь уж большим, хотя для обычного дома прямо-таки огромным. По всей видимости, к верхушке кайренской знати леди Арелин не принадлежала. Но все же дом ее был отнюдь не из последних. Повсюду, на широких ступенях парадной лестницы, у всех боковых дверей, ворот и даже на балконах, маячили одетые в зеленые часовые, в стальных керасах и шлемах. Все они были, на удивление, молоды, но не это привлекло внимание Эгвейн. Внутри здания женщины направляли силу, и потоки Сайдар были довольно мощными, раз она без труда сумела почувствовать их, находясь на соседней улице. В следующий момент они вдруг ослабли, но все же оставались вполне ощутимыми. Эгвейн пожевала губу. Не видя сплетенных потоков, Она не могла определить, чем занимаются айс но ведь сами они, чтобы сплетать эти потоки, должны были их видеть. Если айс стояли у окна, то свитые ими потоки, раз Эгвейн их не видела, могли быть направлены только на юг, в сторону, противоположную той, где находится Солнечный дворец. Что же они делают? Неожиданно широкая створка ворот распахнулась, и из них показалась великолепно подобранная шестерка гнедых, которые влекли за собой закрытую черную карету. На лакированной дверце красовался герб — две серебряные звезды на поле из красных и зеленых полос. Экипаж направлялся на север. Обряженный в ливрею кучер щелкал кнутом, подгоняя коней и расчищая дорогу в толпе. «Интересно, кто там внутри?» Леди Арелин или какая-нибудь из Айси Дай? Впрочем, Эгвейн явилась сюда не для того, чтобы глазеть на кареты. Не сводя глаз с особняка, девушка отступила за угол, извлекла из подвешенного к поясу кошеля маленький красный камушек и, глубоко вздохнув, направила силу. Любая Айси Дай, вздумай она выглянуть из окна с этой стороны дома, мигом увидела бы свитые Эгвейн потоки пусть и не саму девушку, однако другого выхода не было. Приходилось идти на риск. Красный камушек, простой камень, отшлифованный водой, сам по себе никак не влиял на мощь направляемого потока, но помогал сосредоточиться. Использовать обычный предмет для концентрации внимания Эгвейн выучилась у Морейн. Та применяла с этой целью самоцвет. Впрочем, ценность камня никакой роли не играла. Сотканное девушкой плетение, состоявшее в основном из воздуха с легким налетом огня, позволяло подслушивать на расстоянии. Хранительницы наверняка осудили бы это как шпионство, но Эгвейн была готова на все, лишь бы разузнать что-нибудь о намерениях с башни. Осторожно, более чем осторожно, она двинула плетение к окну и легонько коснулась его. Потом другого окна. Еще раз. Еще. Тишина. Еще одна попытка. И... «Вот я ему и говорю», — зазвучал в ушах Эгвейн женский голос. «Коли ты хочешь, чтобы все кровати были застелены, нечего щекотать мне подбородок, Алвин Райль». «Ну ты даешь», — сквозь смех проговорила другая женщина. «Служанки судачат» поняла Эгвейн и поморщилась. Проходившая мимо пошнотелая женщина с корзинкой на плече недоуменно уставилась на нее. И неудивительно, ведь она слышала голоса двух женщин, тогда как видела всего одну, к тому же не открывавшую рта. Из-за труднительного положения Эгвейн вышла самым простым и действенным способом. Бросила на толстуху столь свирепый взгляд, что та пискнула и, едва не уронив корзину, метнулась в толпу. Эгвейн неохотно убавила силу плетения. Слышно, конечно, будет хуже, зато странные звуки не привлекут зевак. Прохожие и так с любопытством поглядывали на прижавшуюся к стене аилку. Правда, тут же отводили глаза и спешили дальше. Кому охота связываться с дикарями? Выбросив прохожих из головы, девушка принялась перемещать свое плетение от окна к окну. Она обливалась потом, и не только из-за усилившейся жары, стоило хоть одной айссидай ощутить плетение Эгвейн, и сестры из башни смекнут, что кто-то посторонний использует силу. Даже если они не увидят сами потоки, то уж сумеют додуматься, с какой целью их применили. Она непроизвольно подалась назад, продолжая в полглаза следить за окнами. Тишина. Молчание, какой-то шорох, не иначе, как легкие шаги по ковру. И вновь тишина. Ни слова. Затем Эгвей наткнулась на человека, по всей видимости, чистившего ночные горшки и пребывавшего не в лучшем расположении духа. Он бормотал под нос такие слова, что у девушки покраснели уши, и она спешно двинулась дальше. «Тишина, тишина, тишина». «И впрямь считаешь, что без этого не обойтись?» Женский голос был едва слышен, но даже при этом Эгвейн почувствовала, как он выразителен и глубок. «Мы должны быть готовы к тому, чего нельзя предвидеть, Койрон», резко ответила другая женщина. До меня дошел любопытный слух. Плотно закрывшаяся дверь отсекла конец фразы. Эгвейн тяжело привалилась к каменной стене конюшни. От досады ей хотелось кричать, ведь она услышала обрывок разговора, возглавлявший посольство Серой Сестры с какой-то другой Айси В последнем сомневаться не приходилось, ибо только Айси могла позволить себе так разговаривать с Койрен. И на самом интересном месте все оборвалось. Что значит быть готовыми и к тому, чего нельзя предвидеть? Какой еще любопытный слух! Мощь направлявшихся за стенами дворца потоков вновь возросла. Что же они затевают? Глубоко вздохнув, Эгвейн начала все сначала. Чем выше поднималось солнце, тем оживленнее становился огромный дом. Девушка все чаще слышала обрывки фраз, но все это были разговоры служанок, толковавших о работе или о своих делах. У кого-то по имени Цери будет еще один ребенок, а из Седай потребовали к обеду вина из Арендрима, это еще где. Самым интересным из услышанного стало подтверждение того, что в карете находилась хозяйка дома. Леди Арелин отправилась к мужу, в загородную усадьбу. Это известие никак не стоило затраченного времени и усилий. Неожиданно парадные двери особняка широко распахнулись, и на крыльце появилась Несон Бихара. Часовые не шелохнулись, но в раз стали еще более внимательными. Слуги в ливреях поклонились Айси Дай. Ее сопровождал рослый молодой человек, казавшийся высеченным из камня. Эгвейн мгновенно убрала свое плетение, отпустила Сайдар и сделала глубокий, успокаивающий вздох. Она не могла позволить себе впасть в панику. Перемолвившись парой фраз со своим стражем, Темноволосая коричневая сестра принялась озираться по сторонам. Она явно что-то или кого-то искала. Эгвин подумалось, что ежели вообще можно поддаться страху, то сейчас, пожалуй, время для этого самое подходящее. Медленно, стараясь излишней поспешностью не привлечь к себе внимания Нессон, девушка отступила за угол, и, оказавшись вне поля зрения Айси подхватила юбки и припустила прочь. Бежала она, не разбирая дороги, и, видимо, поэтому через четыре шага ударилась не иначе, как о каменную стену, да с такой силой, что отлетела назад и уселась посреди мостовой. Девушка ошарашенно подняла глаза, и сердце ее едва не выскочила из груди. Каменной стеной оказался никто иной, как Гавин. Молодой человек смотрел на нее сверху вниз, и вид у него при этом был такой же растерянный. А глаза невероятно голубые, а золотистые кудри, мягкие, как шелк. Эгвейн нестерпимо захотелось снова запустить в них пальцы, и она почувствовала, что заливается краской. «Ты никогда не делала ничего подобного», — решительно сказала она себе. То был всего лишь сон. «Я тебя толкнул? Тебе не больно?» — обеспокоенно спросил юноша, опускаясь на колени рядом с ней. Эгвейн неловко поднялась и торопливо отряхнула пыль. «Пообещай ей кто-нибудь незамедлительно исполнить одно желание, она пожелала бы...» перестать краснеть. Между тем прохожие уже начали обращать на них внимание. Взяв Гавину за руку, девушка увлекла его за собой по улице в том же направлении, в каком спешила до этой неожиданной встречи. Толпа сомкнулась за ними, и можно было надеяться, что если Нессон и заглянет за угол, ничего интересного она не увидит. Однако Эгвейн не замедляла шага, Гавин поспешал рядом, а толпа расступалась, давая дорогу Аилке и рослому мужчине, который и сам сошел бы за Аильца, когда бы не висевший на поясе меч. А о том, что с оружием этот мужчина обращаться умеет, можно было догадаться даже по его походке. Двигался он со смертоносной грацией стража. Отойдя подальше, Эгвейн нехотя отпустила руку Гавина. Но юноша тут же сам взял ее за руку, и высвобождаться она не стала. Я полагаю, произнес он, как бы размышляя вслух. Мне лучше не обращать внимания на то, что ты носишь аильский наряд, а заодно и на то, что ты бежала как ошпаренная прочь от дворца, где остановились шесть аисидай. Хотя должен признаться, это довольно странно для принятой. Как ты вообще здесь оказалась? «До меня доходили слухи, будто ты в Иллиане». «Я никогда не была в Иллиане», — поспешно заявила Эгвейн, озираясь по сторонам, не услышит ли ее кто-нибудь из аильцев. Некоторые поглядывали в ее сторону, но, к счастью, все они находились довольно далеко. Неожиданно Эгвейн приметила, что на гавине такой же зеленый кафтан, как и на часовых у дворца Арелин, и ахнула. «Так ты с ними». «С этими Айсседай из башни!» «О, свет, как же она сразу не догадалась!» На миг лицо его посуровило, но затем снова смягчилось. «Я командую почетной стражей, которую Айсседай привели сюда, дабы скортировать вторвалон дракона Возрожденного!» В голосе его слышалась любопытная смесь опаски, гнева и усталости. «Во всяком случае, если он согласится туда отправиться...» Если он вообще здесь. Я слышал, будто он то появляется, то исчезает. Койерен все это не слишком по нраву. У Эгвейн сжалось сердце. «Я... я должна попросить тебя об одолжении, Гавин». «Все, что угодно», — просто ответил он. «Только не проси меня выступить против Андора и Илэйн и примкнуть к принявшим дракона. Все остальное, все, что в моих силах, я для тебя сделаю». На сей раз в их сторону обернулись многие. Упоминание о принявших дракона не могло не привлечь внимание. Четверо суровых мужчин, каждый держал на плече свернутый кольцами кнут, сердито сжали кулаки, будто намереваясь затеять драку. Но стоило Гавину посмотреть в их сторону, как от воинственного задора забияк не осталось и следа. Их будто смыла текущая мимо людская река. Однако, даже делая вид, будто не обращают на них внимания, прохожие, разумеется, посматривали на странную пару. А Илка и высоченный, больше с ростом, похожий на стража мужчина, с золотистыми волосами не могли не притягивать любопытных взоров. «Нам нужно поговорить с глазу на глаз», — сказала Эгвейн. «Если какая-нибудь Айседай вздумает сделать Гавина своим стражем, то я ей...» Как ни странно, эта мысль не заставила девушку покраснеть. Не говоря ни слова, молодой человек отвел ее в ближайшую гостиницу, называвшуюся «Долговязой малой». Брошенная полнотелой трактирщица «Золотая крона» вызвала почтительный поклон и позволила Гавину и Эгвейн заполучить в полное распоряжение маленькую, отделанную темными панелями, комнатушку, посреди которой стоял полированный стол и стулья а на каминной полке красовалась голубая ваза с высохшими цветами. Гавин затворил дверь, и когда они, наконец, остались наедине, обоих одолела застенчивость. О, Свет, он так же прекрасен, как галот, и золотистые кудри так вьются за ушами. Гавин прокашлялся. «Похоже, жара с каждым днем усиливается», — пробормотал он. Отер лицо а затем протянул платок Эгвейн. Тут же сообразив, что платок уже использован, юноша в конец смутился, закашлялся и принялся рыться в карманах. У меня где-то был еще один. Пока он копался, Эгвейн вытащила свой платок. «Гавин?» — спросила она. «Как ты можешь служить Лайди после всего того, что она сделала?» «Отроки служат не Лайди, а башне». — твердо ответил юноша, но голова его беспокойно дернулась. — Мы служим пока... Суан Санчей. На миг глаза его стали холодными, как лед, но только на миг. — Эгвейн, матушка бывала говорила мне, даже королева должна исполнять закон, пусть этот закон ей уже и установлен, иначе не останется никаких законов. Он сердито покачал головой. «Конечно, мне не следовало удивляться тому, что ты здесь. Можно было догадаться, что ты окажешься там, где и Алтор». «За что ты ненавидишь его?» В голосе Гавина звучала ненависть, тут ошибки быть не могло. «Он ведь и вправду — дракон возрожденный. Неужто ты не слышал о событиях в Тире? Он — да пусть он хоть сам творец воплоти. Мне нет до этого дела!» — прорычал Гавин. «Алтор убил мою мать!» У Эгвин глаза полезли на лоб. «Нет, Гавин, нет! Он ее не убивал!» «Не убивал?» «И ты можешь в этом поклясться?» «Может быть, ты присутствовала при ее кончине?» Повсюду только о том и толкуют, что возрожденный дракон захватил Кеймлин и убил королеву. «А возможно, и Илэйн?» «Я уже давно не имею от нее никаких известий». Неожиданно гнев отхлынул, Агавин обессиленно опустился на стул, уронив голову на грудь, стиснув кулаки и закрыв глаза. — Я ничего не могу выяснить, — прошептал он. — Силейн, все в порядке, — сказала Эгвейн, с удивлением обнаружив, что она уже запустила пальцы в его золотистые волосы. Ощущение было таким же, как и во сне. Даже, пожалуй, лучше. Вспомнив об этом, она отдернула руки, словно обожглась, и покраснела так, что от ее щек впору было зажигать свечи. Багрянец окрасил щеки Гавина. Ну, конечно, он ведь тоже помнил тот сон. Казалось бы, от этого девушка должна была раскраснеться еще пуще. Но вышло наоборот. Румянец Гавина несколько успокоил ее. Ей даже захотелось улыбнуться. «Илэйн!» ничто не угрожает Гавин, в этом я могу поклясться. Где она? Голос юноши выдавал душевную муку. Где? Ее место в Кемлине, но пусть не в Кемлине, раз там нынче правит Алтор. Но во всяком случае в Андоре. Где она, Эгвейн? Я прости, но я не могу этого сказать, Гавин. Не имею права. Гавин внимательно хотя и без всякого выражения взглянул ей в глаза, а потом тяжело вздохнул. «С каждым разом, как я тебя вижу, ты все больше и больше похожа на Айси Дай». Он осекся, выдавил из себя смешок и продолжил. «Я даже как-то подумал, что мог бы стать твоим стражем. Но не глупли ли? Ты непременно будешь моим стражем». Слова эти вырвались у нее непроизвольно, но, услышав их, она поняла, что так и должно быть. Недаром же в том сне Гавин стоял на коленях, а она держала в ладонях его голову. Та картина могла иметь сотню разных значений, могла не значить ничего, но Эгвейн знала наверняка. Юноша ухмыльнулся. «Этот идиот думает, что она шутит». «Ну, без стража ты, ясное дело, не останешься. Только вот будет им, наверное, галот. Правда, при этом тебе придется отгонять других ай, седай палкой. Ай, седай кухарок, королев, горничных, купчих, крестьянок». Я видел, как смотрят на него женщины. «И не говори, пожалуйста, что...» Чтобы заставить Гавина прекратить молоть чепуху, Эгвин поступила просто приложила пальцы к его губам. «Я не люблю голода, Я люблю тебя». Гавин улыбнулся, по-прежнему пытаясь сделать вид, будто все это шутка. «Но ведь я не могу быть стражем. Когда Иллоин взойдет на престол, мне предстоит стать первым принцем меча. Глупости. Если королева Андора может быть Айси то стало быть и принц». Может быть, стражем. И ты им будешь. Вбей себе это в голову. Я не шучу. Я тебя люблю. Юноша уставился на нее широко раскрытыми глазами. Хорошо хоть перестал улыбаться. — Ну, — промолвила Эгвейн, отнимая руку, — скажешь ты хоть что-нибудь? — Когда так долго мечтаешь о чем-то, безо всякой надежды, — медленно проговорил юноша. А потом твои мечты неожиданно сбываются. Это подобно внезапно разразившейся грозе. Гром оглушает, ошеломляет. И хотя пролившийся дождь способен оживить истомленную жаждой землю, не сразу соображаешь, что к чему. «Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя». Повторила она несколько раз. «Ну?» Вместо ответа он подхватил ее и поцеловал. Это было так же прекрасно, как во сне, даже лучше. Когда Гавин, наконец, опустил девушку на пол, она прильнула к его груди. Похоже, ноги у нее подгибались. «Госпожа моя Эгвейн, аильская Айси Дай!» с насмешливой торжественностью произнес он. «Я люблю тебя и жду не дождусь, когда ты сможешь связать меня узами стража. Потом улыбнулся и уже серьезно добавил. — Я люблю тебя, Эгвейн Алвир. Ты сказала, что хочешь о чем-то меня попросить? Что тебе нужно? Достать луну с небес? Или звезды, чтобы украсить прическу? Честное слово, я... Не рассказывай Коройн и прочим о том, что я здесь. Вообще не упоминай обо мне. Она ожидала колебаний, но Гавин ответил без промедления. «От меня они ничего не узнают. И ни от кого другого, коли я смогу тому помешать». Он помолчал, а потом нежно обнял ее за плечи. «Эгвейн, я не хочу спрашивать, почему ты здесь, но послушай меня. Я знаю, что Суан впутала тебя в свою затею. И понимаю, что ты хочешь помочь земляку». Но все это не имеет значения. Тебе нужно вернуться в Белую башню и закончить учение. Я помню, все они говорили, что когда-нибудь ты станешь могущественной Айси Ты представляешь себе, как можно вернуться, чтобы не... не понести наказание. Девушка покачала головой, и он поспешил продолжить. Неважно, что-нибудь придумаешь. А нет, так я найду выход. Конечно, в то время ты не могла не повиноваться Суан, хотя сомневаюсь, чтобы Элайда сочла это достаточным оправданием. В ее присутствии опасно даже произносить имя Суан. Но ничего, как-нибудь выкрутимся, клянусь. Только обещай мне, что пока я не найду выход, ты не наделаешь глупостей. Он сжал ее в объятиях с такой силой, что девушке стало больно. «Обещай, что будешь осторожно!» «О, свет!» — подумала Эгвейн. «Ну и положение!» Не могла же она сказать Гавину, что не намерена возвращаться в башню, покуда престол Амерлин занимает Элайда. Ну а глупости в его понимании наверняка связаны с Рандом. Вид у юноши был такой встревоженный, а ведь переживал он из-за нее. «Обещаю, Гавин, я буду осторожно!» ответила девушка, мысленно добавив, насколько смогу. «Но тебя я попрошу еще об одном одолжении». Она помолчала, пытаясь подыскать такие слова, которые причинили бы ему меньшую боль, а потом продолжила. «Рант не убивал твою мать. Рано или поздно я докажу тебе его невиновность. Но пока этого не случилось, пообещай мне, что ты не поднимешь на него руку». «Клянусь!» — немедленно ответил Гавин. Ответ без колебаний, разве что голос его дрогнул, а руки сжали ее еще сильнее. Эгвейн было больно, но она не отстранилась, понимая, что ему куда больнее. «Иначе нельзя, Гавин. Мне потребуется время, чтобы раздобыть доказательства, но я это сделаю». Эгвейн понятия не имела, как это ей удастся, хотя и намеревалась сдержать обещание, ведь лишь слово «ранда» будет недостаточно. Но уж, коль скоро все так запуталось, она не может позволить себе разбрасываться. Надо сосредоточиться на главном. И что же все-таки затевают Айси Дай? Прерывистый вздох Гавина вывел ее из раздумья. «Эдвейн — эдвен хрипло проговорил юноша, — Ради тебя я готов на все. Даже на измену и бесчестие. Пойдем со мной, Эгвейн. Бросим все это. К югу от беломостя у меня есть маленькое поместье. Деревенька с виноградником. Она расположена в такой глуши, что там нас никто не найдет. По дороге мы можем пожениться. Не знаю, сколько времени у нас в запасе. Наверное, немного если вспомнить про Алтора и Тарман-Гайдан, но хотя бы его мы проведем вместе. Девушка воззрилась на него в изумлении, и лишь когда она поняла, что последнюю фразу «Что же все-таки затевают Айси-Дай?» непроизвольно произнесла вслух, ей удалось уразуметь, почему Гавин вдруг заговорил об измене. Он решил, будто она хочет, чтобы он шпионил за сестрами из башни и готов пойти на это, если такова будет ее просьба, хотя сама мысль о предательстве внушала ему отвращение. Гавин дал слово сделать для нее все, о чем она попросит. И он не шутил. Никогда, — пообещала Эгвейн, — пообещала молча себе, а не ему, ибо об этом не следовало говорить вслух. Я не стану принуждать его к бесчестным поступкам. Разумеется, она готова была воспользоваться любой его обмолвкой. Без этого все равно не обойтись. Но твердо решила даже не пытаться превратить его в соглядатая. Ни при каких обстоятельствах. «Сара Немдал никогда не поймет такого». Но только так Эгвейн могла ответить на то, что Гавин, не задумываясь, положил к ее ногам. «Я не могу», — мягко сказала она. «Ты представить себе не можешь, как бы мне хотелось уйти с тобой. Но я действительно не могу». Неожиданно она рассмеялась, чувствуя, как к глазам подступают слезы. Измена, бесчестие. Гавин Тракант, эти слова вовсе тебе не подходят. Ты так же далек от них, как солнце от тьмы». Невысказанное обещание никак не запрещало Эгвейн воспользоваться тем, что она так или иначе уже успела от него узнать. Но раз она собиралась использовать это знание против того, во что он верит, следовало дать ему хоть что-то взамен. «Я сплю в палатке?» в Аильском лагере, но каждое утро отправляюсь в город. Вскоре после восхода солнца я прохожу через ворота драконовой стены. Конечно же, он понял ее. Взяв ее руки в свои, Гавин нежно повернул и поцеловал ее ладони. Спасибо, Эгвейн. Для меня это бесценный дар. Конечно, если каждое утро я стану маячить возле ворот, на это рано или поздно обратят внимание и возможности появляться там каждое утро у меня может не быть. Но не удивляйся, если когда ты войдешь в город, я окажусь рядом с тобой. Такое будет случаться часто.